Глава 91. Александр Жакоб почувствовал, что мир рушится, когда позвонила Амандина. Подпольная лаборатория посреди Парижа, крысы, блохи, организирующие животные в клетках. Амандина, укушенная крысой, и всё это связано с тем или теми, кто распространил грипп птиц. Он немедленно вызвал четырёх членов ГМР. брошенных на прорыв в центр изучения гриппа, в том числе Жуана, связался с Себастеном Садуином, специалистом по патогенным организмам Ерсиния из парижского института Пастера, и помчался на место со своей командой и оборудованием в двух машинах без опоздавательных знаков. В это воскресное утро он также счёл необходимым предупредить по личному телефону директора ИН и изложить ему ту немногою информацию, которой располагал. Улица Фриго. Команда вышла из машин, стараясь не привлекать внимания, нагруженная оборудованием в объёместых кубических чемоданах. Вошла в большой квадратный двор и оказалась у главного входа в здание, в недрах которого скрывалась лаборатория. У стены, подальше от посторонних глаз, они облачились в защитные комбинезоны. маски, перчатки, шапочки, бахиллы и только после этого вошли внутрь. С ужасом они увидели лежащий посреди коридора труп. Жакоб запер входную дверь. Пьер и Фридрих, вы займитесь телом. Надо будет проинструктировать полицейских насчёт дальнейшего. Если потребуется вскрытие, его сделают в лаборатории высокой степени защиты, чтобы никакого риска двое учёных поставили свои чемоданы, а Жаков и ещё трое осторожно прошли над трупом. Они закрыли вторую дверь и стали спускаться по винтовую лестницу. Полицейские и Амандина ждали их, напряжённые, притихшие. Молодая женщина сидела, прислонившись к стене, в сторонке от группы. Жаков, держась на расстоянии, уставился на её руку с хорошо видным следом засохшей крови под перчаткой. Когда ты надел эту перчатку? Сразу после того, как меня укусили. Предварительно продезинфицировала. Бактерии не вышли из этой лаборатории, я почти уверена. Руководитель ГМР быстро переглянулся с Себастьяном Садуиным и снова повернулся к молодой женщине. Сейчас мы установим обеззараживающий душ, и вы все через него пройдёте. Амандина первая. Свою одежду лучше больше не надевай. Потом мы отвезём тебя в Сен-Луи. Он посмотрел на Жуана. Я предупредил профессора Швейцера. Он в курсе дела и ждёт вас там. После этого он обратился к Ламарде. Мы обрызгаем вас инсектицидом от блох, а потом из распылителя обработаем ваши тела антибактериальным веществом. Никто Абсолютно никто, кроме присутствующих здесь, не должен знать о том, что происходит. Не говорите ни вашим семьям, ни коллегам. Дайте нам делать нашу работу. О чуме речи нет. Этого микроба не существует, понятно? Вы легко можете представить себе последствия, если об этом узнают население или СМИ. Хорошо. Я рассчитываю на вас, на ваш профессионализм. Один из членов ГМР поставил на пол большую сумку с укреплёнными ручками и достал конструкцию из полиуретана, которая сама надулась всего за минуту. Образовался параллелепипед: 2 м в высоту, 1 м в ширину. Две эластичные трубки свисали с потолка, а объём можно было регулировать с помощью гибких панелей на молнии. Учёный достал также канистру с прозрачной жидкостью. и большой баллон инсектицида. Амандина пошла первой. Она разделась внутри кабины. Её трясло. Хучье из бактерий. Одна из величайших убийц человечества, возможно, огнездилась в ней. Кто-то с осторожно продел руки в два резиновых рукава, отходящих от одной из стенок, и облил её инсектицидом и антибактериальным веществом с головы до ног. тоже сделали с её одеждой, которую потом убрали в пластиковый мешок. Она вышла в новеньком комбинезоне, в двойных перчатках, в дыхательной маске. К ней подошёл Жоан с ключами от машины в руке. Поехали. Амандина бросила печальный взгляд на полицейских и вышла. От группы отделился Никола и шагнул к душу. Он пристально посмотрел на Жакоба. Какой бы там ни был микроб, Я хочу войти с вами в лабораторию. Я хочу понять, что происходит и чем нам это грозит. Это моё расследование. Моя подруга была жестоко убита этими людьми. Жакоб несколько секунд поколебался, посоветовался со специалистом по чуме, и тот кивнул. Хорошо, но только вы. Не надо создавать там толпу. Наденьте защитную одежду и примите мои соболезнования. Николя коротко кивнул и посмотрел на Ламардье, который согласно дёрнул подбородком. Идите. Встретимся на Орфевр. Я пошлю людей к Рве-Кремье с обыском. Предупрежу патрона, судью и судмедэксперта. Он покосился на Жакоба. Выбора нет, их нужно посветить. Руководитель ГМР кивнул, а Никола, следуя инструкциям, прошёл в кабину. После дезинфекции он подошёл к Жакобу и специалисту по чуме, готовый вернуться в лабораторию. Они больше не разговаривали, были сосредоточены. Момент был слишком серьёзный, а последствия этих открытий, если они подтвердятся, чудовищны. Уже столкнувшись с угрозой гриппозной эпидемии, Жакоб даже представить не мог, какой хаос и ужас породит на французской территории присутствие чумы. Себастьян Садуин поднял тяжёлый саквояж и протянул Жакову цифровой фотоаппарат. "Вы будете делать снимки. Там может быть любой микроб, только не чума убивает крыс. Понятно? И не только она опасна. Ни к чему не прикасайтесь, и всё будет хорошо. Никакой паники. Сохраняем спокойствие и действуем методично." В свои 52 года за 30 лет карьеры специалист изучал к чему только под микроскопом, используя штаммы, хранящиеся в институте Пастера в жидком азоте. Он бодрился, но и у него взмокли руки под перчатками. Он осторожно открыл дверь. В лицо повеяло теплом. Он проверил, хорошо ли держится маска, и пошёл между рядами клеток, наблюдая за поведением животных, особенно тех, что содержались под табличкой "заражённые". Зверьки дрожали, съёжившись, некоторые лежали на боку, открыв пасть, словно ловя каждую молекулу воздуха. Их организм должно быть был насыщен миллиардами и миллиардами микробов. Снимайте, пожалуйста. Иаков закрыл за собой дверь и включил аппарат. Из-за удушающей жары дыхание под масками стало тяжёлым. Чуть дальше Садуин заметил термометр и гигрометр, установленные рядом с электрическим радиатором. Николаша шёл следом с комом в горле, шумно дыша. Запах инсектицида на комбинезонах смешивался со звериной вонью. 28° по Цельсию. Влажность 80%. Что это вам говорит? Мы очевидно имеем дело с блохами, которым нужно тепло и насыщенный влагой воздух. Возможно, с блохами, живущими в тропиках. Себастен Садуин осторожно открыл морозильник, помня, что смертоносные бактерии могут быть повсюду, сотнями, на ручках, на приборах, на столах. Если так, они попадали на перчатки, и он сам распространял их на всё, к чему прикасался. Он взглянул на содержимое, ничего не тронув, и направился в следующую комнату. Поправив свои маленькие круглые очки рукой, который ни к чему не притрагивался, он увидел феноменальное количество блох, которые прыгали или висели, присосавшись к крысиным шкуркам. Никола почувствовал, что волосы у него встают дыбом. О полицейскому не укладывалось в голове происходящее здесь он не мог наполнить конкретикой слово чума которое для него была лишь болезнью средневековья здесь тысячи блох сказал садуин страшное дело учёный повернулся к двум своим собеседникам на это выглядит серьёзно очень серьёзно он обежал глазами виварии увидел упаковки шприццов пробирки в мешке для биологических отходов использованные шприцы он внимательно рассмотрел систему кормления насекомых всё устройство лаборатории я никогда не видел ничего подобного надо сказать сделано всё для обеспечения постоянного и оптимального воспроизводства чтобы число блох неуклонно росло Иаков снимал во всех ракурсах. Как всё это работает, спросил Никола. Устроить такое сложно, потому что чума убивает всё на своём пути, как грызунов, так и блох. Стратегия бактерии поистине замечательна. Делясь, она насыщает желудок блохи. Тогда мы говорим о блокированной блохе. Таким образом, блокированная блоха не переваривает пищу и постоянно голодна. Она принимается кусать всё, что может, чтобы поесть, заражая здоровых грызунов. Эти здоровые грызуны заболевают и умирают быстрее, чем блохи, за несколько дней. Тела остывают, а поскольку блохи любят только тёплую кровь, они перебираются и стало быть, заражают других особей, пока сами не умрут от голода. Они умирают, но своё дело они сделали, обеспечили выживание и распространение бактерий. Таким образом передаётся чума. Это настоящий биологический убийца, способный разрушить любую иммунную систему, в том числе и нашу. Все трое обливались потом под комбинезонами. Тебастен Садуин снял запотевшие очки. На мой взгляд, вот как работает эта ферма. Сприц им в иру заражённую кровь у больных крыс и заливают её в кормушку. Кормушка такого типа обеспечивает очень жёсткий контроль над блохами, позволяет подсчитывать их и главное не допустить, чтобы они выпрыгнули или затерялись в шерсти живого или даже мёртвого животного. Вы только представьте, если хоть одна выберется из этого вивария. Да, это неколя легкомок себе представить. Достаточно одной, чтобы разразилась мировая санитарная катастрофа. Так, питаясь здоровые блохи становятся заражёнными. Бацилла делает их вечно голодными. Через несколько дней кормушку меняют, дают им шкурку со здоровой кровью, взятой у здоровых особей. Эта кровь в свою очередь заражается И её впрыскивают здоровым крысам, у которых развивается болезнь, что позволяет бактерии спокойно размножаться в их организме. И цикл начинается сначала. Николай потёр лоб рукавом комбинезона. "Это сложно". "Наоборот. Очень просто. Не нужен ни микроскоп, ни питательные растворы, ни совершенное оборудование". Всего лишь несколько пробирок, достаточно здоровых крыс, блохи. Но само собой разумеется, тот, кто создал эту подпольную лабораторию, профессионал. Учёный, который в этом разбирается, умеет манипулировать без страха, знает циклы репродукции блох и всю механику развития бактерий. Надо быть очень-очень организованным и скрупулёзным, чтобы избежать распространения бактерии, с которой обычно имеют дело только в ультрастерильных лабораториях. Николай думал о человеке-птице в маске с клювом, убийце Камиль. Кровожадное чудовище, импульсивная натура. Быть может, один из тех, кто работал в канализации. Полицейский плохо представлял себе, чтобы он мог создать эту лабораторию. А Эрве Кримье, блестящий профессиональный врач, по словам Амандины, специалист по болезням, связанным со сточными водами. Он должен разбираться в микробах, но такая лаборатория не слишком ли для него? Так, может быть, всё это устроил человек в чёрном? И здесь осуществлял свои самые дьявольские замыслы или он со своими двумя подручными оставал эту окаянную ферму и передал её потом в руки кремье и человека птицы Никола посмотрел на виварий где практикуют такое разведение блох для изучения бактерий если говорить о чуме есть лишь несколько мест в мире где её ещё изучают таким образом вживую, можно сказать. Разумеется, это делается не в таком масштабе, блОг гораздо меньше, и в условиях куда большей безопасности. В институте Пастера в Лиле и в Форт-Детрике в штате Мэриленд. Есть подозрение, что ещё некоторые страны тоже в прошлом году использовали эту технику. Япония, Россия и другие, но это дело давнее. Какова цель этой лаборатории? Распространить чуму? Я бы очень удивился, будь это только в исследовательских целях. А как? Как распространяют эту бактерию? Садуин задумался. Если бы мне требовалось максимум жертв в минимум времени, я бы вырастил максимум здоровых блох. инфицировал бы их всех одновременно, кормя заражённой кровью. Выждал бы 4 необходимых дня, чтобы они стали наиболее заразными, и выпустил бы вместе большого скопления людей на вокзале, в аэропорту, в торговом центре. Голодные блохи кусали бы любое попавшееся им теплокровное животное и умирали через 48 часов. Через неделю у людей во всей Франции, а то и во всём мире обнаружилась бы болезнь. У Николая оставалось ещё много вопросов, но сил больше не было. Всё смешалось в его голове. Это было слишком ужасно, слишком убийственно, слишком бесчеловечно. Он ощутил слабость, вдруг подумав о Камиль и пошатнулся. Жакоб поддержал его. Мы выходим, дезинфицируемся. сделаем нашу работу здесь возьмём пробы отправим блох на анализ в Пастер и Сен-Луи надо действовать быстро выйдя из лаборатории себастьен садуин обратился к коллеге стоявшему рядом с двумя большими закрытыми супками распыляем инсектицид для блох и CO2 с дозой изофлурана для крыс и хорошенько чтобы ни одного живого существа здесь не осталось через полчаса. Амандина говорит, что когда она спустилась, замок на двери был открыт, сказал Никола. И она видела одного из тех двоих со спортивной сумкой. Вы думаете, они могли вынести блох из лаборатории? Садуин молчал, но его молчание само по себе было ответом. Жакоб опередил его. Теперь дайте нам работать. Нам понадобится как минимум 12 часов. Подведём итоги с вами завтра. Давайте сохранять оптимизм. Он переглянулся с коллегой, когда Николай шагнул под душ, и его взгляд говорил обратное.